Глава 24. Император, задумчиво посмотрев на дверь, за которой скрылся Никита, перевел взгляд на полковника. С одним вопросом разобрались. Чтобы перейти к следующему, необходимо соблюсти некоторые формальности. Он глянул на главу службы безопасности. Достав из папки несколько документов, тот положил их перед Горским. Сверху легла ручка. Подпишите документ о неразглашении государственной тайны особой важности». Вздохнув, Матвей Егорович поставил свою подпись на каждом из листов. «Раз надо, значит надо. Похоже, разговор будет серьезный». Рамадановский, забрав бумаги, сложил их в папку. Император сделал жест рукой в сторону министра обороны. «Прежде чем перейти к основному вопросу», — начал тот, «По решению великого князя я веду вас в курс дела относительно расследования о нападении на экспедицию, в которой участвовали ваши близкие родственники». «Неожиданно», — Матвей Егорович покачал головой. «Он даже не предполагал, что это когда-нибудь станет известно». Князь Шереметьев продолжил. «Тщательно обследовав место боя, проведя необходимые экспертизы, мы сделали вывод, который заключается в том, что атаку на колонну совершил один человек, если его можно так назвать. Этот факт также подтверждает то, что было найдено множество расплющенных пуль различного калибра в одном месте на склоне ущелья. Наша группа вела интенсивный огонь на подавление противника из всех имеющихся видов вооружения в одну точку. Но на том месте не обнаружено убитых или следов крови. Специалисты пришли к выводу, что нападавший имел совершенное технологическое устройство, Способная создавать энергетический щит, против которого вооружение бойцов оказалось бессильным. Местные при этом в бой не вступали, находились на удалении, дабы не попасть под огонь. Осмотрев останки погибших солдат и офицеров, взорванную технику, специалисты пришли к заключению, что противник использовал неизвестный тип вооружения. Можно лишь строить теории на этот счет, одна из которых взята нами за основу. Ученые предположили, что оружие могло быть тепловым, энергетическим, что-то типа жидкой плазмы или нечто подобное. Матвей Егорович согласно покивал. «Сегодня какой-то день откровений. К чему бы это?» «Я недавно был на месте трагедии. Восстановил в памяти, где находились бойцы, как и куда велся огонь. Также Никита обнаружил осколок камня, с одной стороны он был оплавлен. В итоге сделал похожие выводы». Министр обороны, кивнув, продолжил. Когда бой завершился, аборигены, спустившись в ущелье, приняли раненых бойцов и оставшихся в живых гражданских, отведя их в свое поселение, жестоко казнили. У нас достаточно много вопросов, на которые нет ответов. Мы не представляем, кто был противник, откуда взялся, почему напал, ну и, конечно, куда делся. Обыскав близлежащие территории, подняв в воздух беспилотники, не нашли никаких следов чьего либо присутствия. У нас есть на этот счет предположение, но оно пока не берется в расчет. После того, что вы со своим отрядом устроили в поселении, искать там какие-то ответы было проблематично. Специалисты пытались обнаружить оборудование, способное открывать портал, но, увы, ничего похожего найдено не было. Следствие с этой стороны зашло в тупик. «Портал был», — полковник вздохнул. «Поясните», — глянул на него Ромадановский. «В нашем отчете по этому поводу ничего не сказано». Матвей Егорович вновь вздохнул. «Тогда я еще об этом не знал. Никита не все рассказал о своих способностях, скорее всего, просто упустил некоторые моменты. Я думаю, он не будет против, если дополню за него», — полковник задумался. «Дело в том, что внук может видеть аномалии, те, которые не способен различать человек». Когда мы побывали в поселке, он заметил по центру бывшей площади остаточное искажение пространства от открытия портала. Рядом с тем местом у аборигенов когда-то находился деревянный идол, примерно 2,5 с метров в высоту, который мы сожгли. По всей видимости, местные поклонялись ему, тот был для них что-то вроде бога. Никита сфотографировал местность, распечатав картинку, нарисовал на ней то, что увидел. Я могу передать рисунок. «Да, весьма любопытно посмотреть», — кивнул министр обороны. «Тогда вполне возможно», — повернул голову в его сторону князь Рамадановский, «что божество могло отображать того, кто к ним приходил сквозь портал». «Не исключаю такой возможности», — Шереметьев кивнул. «Ваша информация проливает свет о том, что произошло. Наш пазл начинает складываться». Он постучал пальцем по столу, задумавшись. Да, можно считать, мы прояснили, как нападавший попал в тот мир. Но это не объясняет, кто он такой, откуда пришел. Получается, мы столкнулись с неизвестной, высокоразвитой цивилизацией, имеющей возможности перемещаться между мирами. В таком случае их способ открытия порталов отличается от нашего. Тогда и версия о причинах нападения, которую мы не принимали в расчет, имеет под собой основание и заслуживает внимания. Просветите нас! Император заинтересованно посмотрел на министра обороны. «Мы все прекрасно знаем, что существуют другие цивилизации», — начал он. «С некоторыми из них у нас установлен контакт. Версия заключалась в том, что кто-то, так же, как и мы, исследует новые миры, имея на них свои планы. В поселении появился такой представитель. Для местных, обладая продвинутыми технологиями, он мог стать богом. Вполне возможно, чем-то им помогал». Когда пришли мы, это вызвало с его стороны интерес, необходимость выяснить, кто мы такие и можем ли представлять угрозу. Как они мыслят, мы не знаем. Это лишь предположение, что, напав на наших людей, он таким способом проверил, на что мы способны. Взяв в плен несколько человек, провел манипуляции с их разумом, считав оттуда информацию. «Откуда такое заключение?» – удивился князь Армадановский. Тот посмотрел на него. Первое — это способ убийства. Могу точно сказать, это не казнь, не жертвоприношение, обычное заметание следов. Иначе не было необходимости вести людей в поселение, а затем с помощью своего же оружия их уничтожать. Ему нужны были сведения. Второе — мы обнаружили только фрагменты тел, головы отсутствовали, но они никуда не исчезли, а всего лишь были уничтожены. Князь Шереметьев посмотрел на Матвея Егоровича. «Простите, но нам пришлось покопаться в месте захоронения». «Понимаю». Тот тяжело вздохнул. «Также», — продолжил министр обороны, «некоторые датчики слежения были изъяты из тел еще до смерти людей. Это подтверждает, что он занимался исследованием. Туземцам подобное не осуществить, они даже не смогут определить их наличие». «Хорошо», — император задумался. «Но почему он ушел, бросив их, и, как мы знаем, больше в том мире не появлялся?» «Хороший вопрос», — князь Шереметьев покивал. «Тогда получается следующее. Ему были безразличные аборигены, да и сам мир, по всей видимости, малоинтересен. Он же не знал, что у нас есть Никита, который способен увидеть остаточное явление, вызванное открытием портала. Рассчитывал на то, что мы о нем не узнаем, а также, что сами все зачистим, уничтожив следы. Так, собственно, и произошло», — министр обороны глянул на полковника, «что подтверждает». «Он узнал о нас достаточно, чтобы сделать подобные выводы». Матвей Егорович, глубоко задумавшись, покачал головой. «Можно взять за основу данную теорию, хотя в ней много неясности», – покивал император. «На будущее необходимо учесть, что похожие столкновения могут происходить и в других мирах». «Да», – министр обороны кивнул, – «соответствующую директиву подготовим, но будем надеяться, что этого не произойдет». «Учитывая их уровень технологий, нам противопоставить нечего». «Жаль только, что не узнаем, кто он такой», — покачал головой Матвей Егорович, незаметно сжав кулак. «Кто бы он ни был, но желание свести с ним счеты, отомстив за гибель близких людей, засело в его душе». «Есть еще вопросы?» — император обвел взглядом присутствующих. «Нет, в принципе, все ясно», — ответил за всех полковник. «Тогда переходим к главному». Глава государства раскрыл перед собой папку, которая лежала на его столе. Посмотрев на документ, взяв ручку, подписал его. «Ввиду сложившейся ситуации, связанной с государственной необходимостью», он глянул на полковника. «Я призываю вас на воинскую службу». Матвей Егорович удивленно вскинул брови. «Вот так поворот событий». «Это не обсуждается». Император покачал головой. Вздохнув, тот кивнул. Великий князь имеет право призвать кого угодно, если есть на то основание. Его величество, отложив в сторону подписанный документ, поставил подпись еще на одном. Я завизировал указ о присвоении вам очередного воинского звания генерала. Шокированный сообщением, Матвей Егорович, поднявшись, поклонился. ⁇ Служу Российской империи ⁇ Император сделал жест рукой. ⁇ Садитесь! ⁇ Великий князь, отложив указ, Поставил подпись на очередном документе. Положив ручку, посмотрел теперь уже на генерала. «Вы назначены генерал-губернатором мира Ионы. Существующий там поселок переводится на военное положение. Вы поступаете в мое прямое подчинение». Матвей Егорович застыл на месте. «Что-то много на сегодня шокирующей информации». «Прошу вас, князь», — император кивнул армадановскому видите генерала в курс дела». «Я буду краток», — начал он. По имеющейся у нас информации, французская сторона смогла тайно открыть второй портал в ваш мир. Ученые пытаются понять, как подобное стало возможно. Есть только одна теория на этот счет. Им каким-то образом удалось доставить на Иону оборудование, некий маяк, с помощью которого была осуществлена привязка и возможность создать проход. Как это произошло, каким образом оборудование туда попало, увы, нам неизвестно. Матвей Егорович покивал, задумавшись. В голове тут же всплыли события недавнего прошлого. Все сопоставив, он пришел к однозначному выводу. «Скорее всего, я знаю, как это произошло». Император и остальные присутствующие удивленно посмотрели на него. «Просветите нас, прошу вас», — великий князь сделал жест рукой. Тот кивнул. «Когда у Никиты открылся дар, мы стали ожидать гостей, желающих привлечь его в свой клан. И таковы и последовали. Несколько человек, представители трех кланов, прибыли в наш мир. Они не проявляли себя, в контакт не вступали, что вызвало у меня нехорошие подозрения относительно их намерений, связанных с Никитой. Опасаясь за его безопасность, я составил план действий. Собрав и подключив к этой операции доверенных людей, поставил им задачу осуществлять за ними скрытое наблюдение. Мне нужно было понять, что они задумали. Мы с Никитой ушли на зону с целью выманить туда клановых, спровоцировав на действие. Эта группа, получив землетранспорт, чем-то груженный, отправилась на зону. Вначале они передвигались по нашему следу, но вскоре, отклонившись от маршрута, направились вглубь аномальной территории. Мальчик их не интересовал. Кто-то просто воспользовался соответствующей ситуацией. По всей вероятности, эти люди и есть те, кто переправлял в нужное место оборудование. Сообщите их данные. Быстро вставил глава безопасности, взяв ручку. Генерал назвал кланы, к которым они принадлежали, а также дату, когда это произошло. «Проверим», — армадановский нахмурился. «А скажите, что вы намерены были делать, если бы они действительно шли за вашим внуком?» Глава безопасности пристально посмотрел на Горского. Матвей Егорович хмыкнул. «Буду честен. Ради него я готов на все». «Ясно», — князь кивнул. «Он для вас настолько важен?» — задал вопрос Шереметьев. «Он мой внук», — выделяя каждое слово, произнес Матвей Егорович. «Понимаю», — тот покивал. «Было еще одно событие», — генерал посмотрел на него. «Мои люди записали на видео интересный момент. Когда пришло и вышли на зону, то остановились. С клановыми было три сталкера из местных, которых, по всей видимости, подкупили. Одному из них передали шлем, напоминающий мотоциклетный, Одев его на голову, что-то нажав, тот трансформировался, после чего вся группа свободно направилась к своей цели, прекрасно различая аномалии и объезжая их. «Весьма ценная информация», — князь Рамадановский что-то записал в своей папке. «Видео обязательно передайте, специалистам необходимо на это взглянуть». «Хорошо», — генерал кивнул. «Но могу сразу сказать, на Земле ничего подобного не существует». Император покачал головой, задумавшись. Прищурившись, глава безопасности глянул на Матвея Егоровича. «Но почему никто не сообщил нам о произошедшем?» «А зачем?» — тот пожал плечами. «Они ничего не совершили противозаконного. К тому же у них серьезные документы. Кто захочет связываться с кланами?» «Логично», — Рамадановский покачал головой. «Нам стало известно», — продолжил князь, поглядев на документ перед собой, «о некоторых планах противника». Французы обладают некой информацией о месторасположении в вашем мире объекта, может быть, ни одного. По всей видимости, он представляет большую ценность как в технологическом, так и в военном плане. Откуда они получили эти сведения? Тут даже догадок нет. На данный момент на Иону с их стороны ведется переброска тяжелой военной техники, начато строительство базы. Но, увы, ее местоположение нам неизвестно. Также в дальнейшем у них имеются планы совершить нападение с целью уничтожения нашего поселения, где главным объектом являются ворота. Уничтожив проход, они навсегда отрежут нас от того мира», Рамадановский переложил листы бумаги. «Исходя из вашей информации, становится понятно, каким образом французы смогут подойти к поселку для нанесения удара. Если наши кланы в этом замешаны...» Он постучал ручкой по столу, глянув на императора обсудим тот кивнул но нужны будут веские доказательства рамадановский покивал стиснув губы я задействую все имеющиеся силы для расследования прищурившись выдавил он взяв на себя руководство продолжил уже император вам необходимо будет предотвратить подобный исход событий но это только начальный этап об остальном поговорим после ясно генерал кивнул Великий князь посмотрел на министра обороны. Тот глянул на Матвея Егоровича. У нас разработан предварительный план, который нам с вами необходимо обсудить. Мы начнем переброску специальных подразделений, укрепление периметра и строительство военной базы. В первую очередь, всех жителей, что имеют родственников или жилье на земле, необходимо эвакуировать. По остальным вопрос проработаем. Более детально обсудим в министерстве. Жду завтра у себя к 11 часам. «К этому моменту будут готовы ваши новые документы», — он вздохнул. «Исходя из того, что на земле, на территории Российской империи, остались сообщники, ведь кто-то транспорт отправлял с земли, операцию по переброске сил придется продумать заново, проводить скрытно, чтобы не выдать своих планов. Пока служба безопасности их ищет, никто не должен знать о том, что происходит в том мире». Отсюда следует, что и эвакуация гражданских не должна вызвать у кого-либо подозрений. Думаю, у нас есть как минимум полгода, прежде чем французы предпримут активные действия. Но нам надо сработать на опережение. Матвей Егорович задумался. А почему здесь, на Земле, нельзя предъявить им претензии по этому вопросу? Зачем французам нападать на поселок, разрушать наши врата? К чему такие сложности? Мир практически мертвый, опасный, ценности не представляет. Взяли бы то, что нашли, мы бы об этом даже не узнали. Рамадановский покачал головой. Мы не можем открыто заявить об агрессии с их стороны. Нет никаких прямых доказательств. Это всего лишь донесение агентуры. Операцию французы проводят грамотно, скрытно. Возможно, им нужны наши безопасные земли, но, может, и что-то другое. Слишком мало сведений. Мы исходим из тех данных, что имеем. Мир, да, особой ценности не имел. Взял слово император, кивнув. «Но это наш мир. Любое посягательство на собственность Российской империи будет иметь серьезные последствия. Сегодня проявим слабость, кто-то заберет его. Завтра больше. Это категорически недопустимо». «Понимаю», — генерал покивал. Министр обороны посмотрел на него. «Вы можете по своему усмотрению призвать на воинскую службу всех, кого сочтете нужным из своих бывших подчиненных перевести под свое начало тех, кто продолжает служить в других местах». Генерал вновь кивнул. «Спасибо, я это учту. Предварительные планы и детали, как я и сказал, обговорим завтра», добавил Шереметьев. «Вам все ясно?» Император посмотрел на генерал-губернатора. «Может, есть какие вопросы?» Матвей Егорович покачал головой. «Есть», — глянув на великого князя, вздохнул. «Для начала хочу знать, почему именно я». «Все просто», — император покивал, — «у вас большой боевой опыт. Вы дослужились до полковника, получили дворянство, имеете много боевых наград, преданы своей стране, великолепный специалист по многим вопросам. Мы могли бы назначить туда кого-нибудь другого, но вы давно там живете, имеете большой авторитет среди местного населения. Также хорошо знаете тот мир, местные реалии, отлично ориентируйтесь на аномальной территории. Лучшего кандидата на эту должность трудно найти». Император внимательно посмотрел на генерала. «Я рассчитываю на вас. Не подведите. Мы не должны потерять тот мир». Матвей Егорович, вновь поднявшись, поклонился. «Я выполню поставленную задачу. Это большая ответственность, но и честь для меня». Император махнул рукой. «Хватит вскакивать каждый раз, когда обращаетесь ко мне. Привыкайте к новому статусу». Генерал сел на место. «Простите, волнуюсь. Еще хотите что-то спросить?» Задумавшись, Матвей Егорович кивнул. «Мы сами знаем несколько действующих, недоступных для нас объектов в том мире, которые надежно защищены от проникновения. Вы считаете, что французы каким-то образом смогут туда попасть?» Генерал посмотрел на министра обороны. «Мы, по сути, не знаем, что они затеяли», — князь вздохнул. «Но да, такую вероятность исключать нельзя. К тому же есть основания полагать, что тот объект, о котором указано в донесении, Находится где-то рядом с поселком, либо в нем самом, но про это нам доподлинно неизвестно. Территория еще в самом начале была обследована, но на ней ничего не обнаружено. Матвей Егорович задумчиво покачал головой. Это интересный вопрос. Не понимаю, откуда в них взялись данные про него? Он, вскинув голову, глянул на князя Рамадановского. А французы не могут иметь тайный контакт с ценой цивилизацией, про которую нам ничего не известно? «Мы думали на эту тему?» Тот покивал. «Нельзя исключать такую возможность. Но и по этому вопросу нам пока не удалось что-либо прояснить». Он пристально посмотрел на генерала. «Вы как-то странно сказали про объект». Матвей Егорович тяжело вздохнул. «Все указывает на то, что это именно тот шар, который Никита обнаружил в озере. Поэтому французам и нужна наша территория». И врата они хотят уничтожить, чтобы мы не знали о нем, да и о том, что они станут с ним делать. А это как раз главное. Вот только он обещал про него не рассказывать. И как быть?» «Господин генерал, что-то не так?» — не понял император, почему тот молчит, задумавшись. Матвей Егорович недовольно покачал головой. «Придется нарушить свое слово. Неприятно, но другого выхода нет. Слишком важная информация. Все вновь связано с моим внуком». «Так...» — император подался вперед. Император подался вперед. «Мальчик еще полон загадок. Вы ему обещали о чем-то не рассказывать?» Генерал кивнул. «Обещал. Но раз все так поворачивается, то нарушу слово». Он тяжело вздохнул. «Где-то в 30 километрах от нашего поселения, в чистой зоне, есть большое озеро. Туда мы ездили с Никитой. Он в том месте подзаряжался своей энергией. Так вот...» Матвей Егорович посмотрел на императора. Не стану вдаваться в подробности, как это произошло, но ему удалось обнаружить на дне странный объект в виде шара диаметром несколько метров. Никита утверждает, что само озеро искусственное, а объект, находящийся на большой глубине, там спрятан. Мало того, он находится не в рабочем состоянии, а в ждущем режиме. Император покачал головой, вновь откинувшись на спинку кресла. «И что за объект?» «Есть какие-то намеки, для чего он нужен?» Генерал медленно покивал. «Есть, и не просто намеки. Никита утверждает, что от него исходит неизвестный тип энергии. Слабенький, но именно он очистил территорию, на которой мы расположились, от аномалий». «Ничего себе поворот!» Министр обороны покачал головой. «Понимаю, о чем вы говорите. Да, это многое меняет». Покивав, император задумался. «Его трогать нельзя». Матвей Егорович глянул на князя Шереметьева. Никита сказал, объект защищен. Если потревожим, может произойти мощный взрыв. Существенное дополнение, князь недовольно покачал головой. Скорее всего, исследовать его или даже поднять, у него уже появилось желание. Вот только мало того, что французы вполне возможно о нем знают, князь Рамадановский посмотрел на императора. Но нельзя исключать возможности, что могут и активировать. Тогда встает вопрос, черт возьми. Откуда им стало о нем известно и как они вообще собираются его включить?» Великий князь постучал пальцами по столу, раздумывая. «Не стоит гадать. Главное мы поняли. С помощью данного объекта можно очистить территорию от аномалий. Мир станет пригоден для жизни, откроются доступы к тому, что осталось от прежней цивилизации». «Это слишком серьезно», — он глянул на генерала. «Вы сообщили весьма ценные сведения. Все остальное обсудите с министром обороны». «Для меня важен результат», — император перевел взгляд на Шереметьева. Тот пожал плечами. «Тогда у меня все». «У меня тоже», — подтвердил Рамадановский. Глянув на часы, висящие на стене, император недовольно покачал головой. «Извините, господа, но на этом все. Мне пора проводить совещание. Жду результата к концу месяца», — он посмотрел на Рамадановского. «Можете быть свободны. Князь, задержитесь». Тот кивнул. Генерал-губернатор и министр обороны направились к выходу. «Матвей Егорович, подождите меня в приемной», бросил вслед глава службы безопасности. Кивнув в ответ, поклонившись, они вышли. «Что думаешь делать?» Император внимательно посмотрел на князя. Покачав головой, тот вздохнул. «Для начала хочу тебя кое о чем спросить. Никита не человек, да и вообще из другого мира. И не только мира, а неизвестной нам цивилизации» обладает колоссальной силой и возможностями, таит в себе много загадок. Не может ли он представлять для всех нас скрытую угрозу? «Князь, не перегибай палку!» Император постучал пальцем по столу. «Магистр не ошибается в подобных случаях». «Значит, ты веришь, что появление этого мальчика не случайно?» Рамадановский покивал. «Оставим это. Я уже все сказал. Ты единственный, кто знает, что магистр мой двоюродный брат». Я ему доверяю, да и сам кое-что могу, поэтому и взял юношу под свое покровительство. Император тяжело вздохнул. Михаил, о результатах расследования относительно кланов докладывай мне постоянно, опрометчивых решений не принимай. Великий князь даже не собирался, Рамадановский сделал невинное выражение лица. Знаю я тебя, глава государства покивал, особенно твой прищур хищника, вышедшего на охоту. Все согласовывай со мной. Нахмурившись, глава безопасности кивнул. «Хорошо, великий князь». В приемной скопилось много народа. Семь представительных мужчин, все в строгих черных костюмах, в руках кожаные дорогие папки. Некоторые расселись в креслах, кто-то на диване. Я часто ловил на себе их недоуменные взгляды. Никто не понимал, что тут делает подросток. Открылась дверь кабинета императора. В приемную вышли мой дед и министр обороны. Князь, глянув на присутствующих, кивнул, поздоровавшись со всеми. Те также покивали в ответ. Дед подошел ко мне, я поднялся. Шереметьев, попрощавшись с ним, пожав мне руку, удалился. Я вопросительно глянул на деда. «Чего мы ждем?» «Князь Рамадановский просил обождать», — шепнул он. Присаживаться я не стал, так и продолжал стоять возле него. Внезапно вновь открылась дверь. К нам вышел сам император. За ним хмурый глава имперской службы безопасности. Присутствующие, быстро поднявшись, поклонились. Великий князь кивнул в ответ. «Господа, прошу меня извинить, что заставил вас так долго ждать. Дела государственной важности требовали решения. Народ учтиво покивал. Он поднял указательный палец вверх. «Минуточку». Повернувшись, приблизился ко мне. «Никита, мне бы хотелось с тобой пообщаться в более спокойной обстановке. Давай поговорим у меня дома». «Хорошо», — я кивнул. «Вот отлично». Улыбнувшись, он уже хотел повернуться, но остановившись, вновь глянул на меня. «Ты, юноша, сообразительный. Я рассчитываю на тебя». «Да, Ваше Величество». Я слегка поклонился. «Это он сейчас о чем?» Кивнув в ответ, император подошел к другой двери противоположной стороне от его кабинета. Открыв ее, повернулся к гостям. «Пройдемте в кабинет для совещаний», после чего вошел внутрь. Народ направился следом, по пути внимательно, удивленно меня разглядывая. Как только они скрылись внутри, закрыв за собой дверь, князь Рамадановский кивнул на выход. «Я провожу вас». Выйдя в коридор, мы пошли с ним впереди, Дед, глубоко задумавшись, чуть сзади. Глава безопасности заулыбался. Я удивленно на него глянул. Что-то не так? Да нет, все так, он хмыкнул. Просто император создал еще одну интригу, пригласив тебя к себе домой на глазах у князей. Дело в том, юноша, Рамадановский посмотрел на меня, вновь улыбнувшись, что дома он общается только в кругу своей семьи, туда посторонние практически не ходят. «Теперь будут ломать голову, кто ты такой. Они же тебя никогда не видели». «Ничего себе!» — я покачал головой. Спустившись вниз по лестнице, мы оказались в холле, где за столом сидел дежурный, стояло несколько человек охраны. «Машину для почетных гостей императора!» — бросил ему князь Рамадановский. «И мою тоже!» — добавил он. «Мы вышли на улицу». «Великий князь оказал тебе большую честь и доверие, благоволит к тебе, ты понравился ему. Цени это!» — улыбнулся глава безопасности, посмотрев на меня. Я кивнул. «Вот, возьми». Он протянул мне свою визитку. «Если кто попросит кого-то излечить из членов княжеской семьи, обязательно позвони мне, прежде чем соглашаться. Не забудь об этом сообщить своему куратору. Кажется, его Беломир зовут». Взяв карточку, я убрал ее в карман. «Да, Беломир. Хорошо, позвоню». К входу подъехала машина. «Ну все, езжайте». Князь протянул руку, я пожал ее. Затем он попрощался с дедом. Водитель, быстро выйдя, открыл перед нами заднюю дверь. Мы залезли внутрь, он захлопнул ее. «Доставишь обоих по месту назначения», распорядился Ромодановский. Кивнув, усевшись за руль, тот глянул на нас. «В школу для одаренных», — произнес дед. Я посмотрел на него. Какой-то он задумчивый, серьезный, даже взволнованный. Что-то случилось? Вздохнув, тот глянул на меня. Потом поговорим. Кивнув, я уставился в окно. Скорый вечер, когда приедем в школу, уже стемнеет. Долго мы беседовали. Дорога заняла около двух часов. Подъехав к проходной, мы вышли из машины. Придержав дверь, дед обратился к водителю. «Вы поезжайте, я такси вызову». Тот покачал головой. «Мне велено доставить обоих». «Я задержусь, надо поговорить с внуком», — дед указал на меня. «Я подожду», — водитель кивнул. «Хорошо», — Матвей Егорович захлопнул дверцу. Как только мы оказались внутри проходной, машина отъехала на стоянку. Я приложил к специальному устройству пропуск под бдительным взглядом охраны. Мигнул зеленый огонек. Дед показал удостоверение, нас пропустили на территорию. Я огляделся. На улице, как и предполагал, совсем стемнело. А вечером тут все очень красиво смотрится. Парк освещен, дорожки подсвечены отдельно, фонтаны, расположенные вдалеке, имели свою, как я и предполагал, цветную подсветку. Там даже кто-то сидит на лавочках, похоже, девчонки. Мы направились в сторону жилого корпуса. — Дед, ты сам не свой. Что все-таки произошло? — не выдержал я. Вздохнув, он поглядел на меня. «Не знаю, поздравлять тебе меня или не стоит?» Он покачал головой. «Император призвал меня на воинскую службу, присвоив очередное звание генерала». «Вау, это же круто!» — вырвалось у меня. Он улыбнулся. «Также назначил генерал-губернатором на Иону». «Ничего себе!» — я с восхищением посмотрел на него. «Так ты что, теперь там будешь самый главный?» «Да», — дед кивнул. «Это же потрясающе!» Я дернул руками. «Прости, что-то не так?» «Странно. Он почему-то не рад назначению». Дед вздохнул. «Это уже секретная информация. Но ты и сам государственная тайна, так что скажу. Но это только между нами». Он внимательно посмотрел на меня. Став серьезным, я покивал. «Помнишь, когда мы ждали на зоне людей, которые должны были пойти за нами, но в итоге ушли вглубь территории?» Я кивнул. «Да, помню». «Так вот», — он посмотрел куда-то вдаль, — «французы открыли второй портал в наш мир. Те люди везли устройство, которое позволило им это сделать». «Офигеть!» — вырвалось у меня. Дед вздохнул. «Поселок на Ионе переходит на военное положение. Все, кто имеет возможность где-то устроиться на земле, будут оттуда отправлены. Противник начал строительство военной базы. У них в планах нападения на нас с целью уничтожения врат, чтобы навсегда отрезать Российскую империю от того мира. Мы перебросим туда специальные подразделения. Моя задача — не допустить подобного развития событий». «Охренеть!» — я покачал головой. «Ничего себе событие!» Дед остановился, так как мы подошли к входу в жилой корпус. Повернувшись ко мне, он вновь вздохнул. «Это еще не все. Прости, Никита, мне пришлось рассказать». У французов основной целью, по всей видимости, является тот объект, что ты обнаружил в озере. Я даже замер, открыв рот от удивления. Но как они узнали? Да и что хотят с ним делать?» Дед покачал головой. «Увы, это неизвестно. Но могу сказать, мы его точно трогать не станем». «Ничего себе!» — я почесал затылок. «Они что, знают, как его активировать? Откуда?» «Никита, ты задаешь правильные вопросы, но ответов у меня нет». Он развел руками. «И еще», — дед покачал головой, — «мне скоро придется уехать, но я буду появляться на земле, так как необходимо давать отчет императору. Я теперь под его прямым руководством, не скучай без меня. При первой же возможности стану с тобой созваниваться, навещать в школе». Шмыгнув носом, я крепко его обнял. «Ты чего?» — дед прижал меня к себе. «Береги себя», — прошептал я. «Да куда я денусь?» Он потрепал меня по голове. Мне стало немного страшно. На глазах выступили слезы. Ведь ему, возможно, придется сражаться. «Да не переживай», — дед погладил меня по голове. «Я же долго воевал, часто ходил на зону. Как видишь, живой. Все будет нормально». Вздохнув, вновь шмыгнув носом, я утер глаза. «Ну все, иди к себе», — он кивнул на вход. Вновь обняв его, быстро шмыгнул внутрь. «Черт, Как же я не люблю прощаться. Конец второго тома. Продолжение следует.